Павел Пуничев. Игра 2059. Книга 3, Глава первая. Несмотря на единогласно выраженное мнение об увиденном, слезать с дерева и возвращаться назад мы не стали. А я еще раз приложил к глазу монокль, внимательно рассматривая открывшуюся перед нами картину, хотя трассу М7, идущую из Нижнего в Москву, раскинувшуюся перед нами, было отлично видно и невооруженным взглядом. Даром, что до нее было не больше сотни метров. Но все же паучий артефакт позволял осмотреть все малоаппетитные детали более тщательно. Возле нас лес резко редел, переходя в заросли кустов и пахнущей горечью полыни, среди которых то там, то здесь, поблескивали выброшенные на обочину бутылки и светлел выбеленный солнцем мусор. Заросли полыни поднимались по крутому откосу, где за пыльным отбойником начиналось самое интересное. Меж остовов покореженных от столкновения машин, текло нечто, что тяжело было описать. Ближайшее сравнение, которое приходило на ум, это селевой поток, наполненный камнями и бревнами, текущий по центру дороги, обтекая в беспорядке оставленные машины или протекая прямо сквозь них, заливаясь внутрь сквозь разбитые стекла и выбитые двери, чтобы через секунду вновь вытечь обратно на дорогу и продолжить свое неспешное движение дальше. Только создавалось впечатление, что это не совсем грязь, а поток оплавленной плоти, так как из нее то и дело начинали вытягиваться в стороны руки со скрюченными пальцами, задние конечности, увенчанные будто изъеденными кислотой копытами, человеческими лицами, открывающими рты в беззвучных криках. Впрочем, звуки здесь были. Смесь трущегося по асфальту железа, тягучего бурления котла — Наполненного первосортными испорожнениями, поставленного на медленный огонь и душераздирающего стона низкого, на самом пределе слышимости и беспрерывного, вызывающего в голове жуткие образы ада с корчащимися в муках телами и слитный стон миллионов загубленных душ. Навстречу этому потоку по второй полосе двигался аналогичный поток, создавая беспрерывное движение эдакой Уродливой змеики, которой играл какой-то невидимый великан. Через пару минут эта ассоциация стала еще крепче. Пока я вглядывался в движущуюся, невнятную, бесформенную массу, Зубар толкнул меня в плечо, показывая на пошатывающуюся фигуру, выбравшуюся из леса в сотни метров от нас. Сначала она вообще ползла на четвереньках, и я принял ее за некое изменившееся животное. Но потом фигура поднялась на ноги, и стало понятно, что когда-то это нечто было человеком. Вот только сбоку тела на его плече и левой части головы спухло что-то то ли какая-то невероятная опухоль, то ли какое-то существо, медленно поглощающее бедолагу зомби. Тот выглядел и двигался хреново, даже для своего не слишком шустрого вида. Его шатало из стороны в сторону пока он, спотыкаясь, с трудом преодолевал заросшую травой полосу. Затем, добравшись до насыпи, он снова свалился на четвереньки, ползком забираясь наверх. Там он кое-как протиснулся под отбойником, поднимаясь на ноги и застывая, недоуменно глядя единственным, не заплывшим опухолью глазом на движущуюся по дороге массу плоти. Затем что-то щелкнуло в пораженном вирусом мозгу. Зомби рывком развернулся и начал перебираться через отбойник обратно. Но в этот момент гигантская змея изогнулась, сметая со своего пути смятую машину, метнула в спину зомби, неожиданно выросшая щупальца, рывком отрывая того от отбойника, подтаскивая к себе и засасывая внутрь своего, извивающегося жилами тела. Над залитой гнилыми лужами дорогой раздался еще один душераздирающий вой, и захлебнулся отрезанный от нас захлестнувший голову зомби волной плоти. Омерзительная змея подросла на одно изуродованное тело, которое сделало последнюю попытку вырваться из этой жуткой ловушки. Упругая поверхность натянулась, из-под нее показалась маска разинувшего пасть зомби и две руки со скрюченными пальцами, но через миг и их бесследно всосало внутрь. А лишенная чувств масса также спокойно потекла дальше, будто ничего не произошло. А я только сглотнул уставшую вдруг тягучей слюну, отчетливо представив себя на месте этого бедолаги. Так просто эту преграду не обойти. Щупальце выстрелило минимум на пару метров. И насколько дальше оно может вылететь при желании, это никому не известно. С помощью монокля я разглядел вдали два грузовика, развернувшихся при аварии и перегородивших обе полосы движения почти друг напротив друга, образовав этакий мост через трассу под колесами которого несла свои воды река жившей плоти. Между грузовиками расстояние было максимум 5 метров, и при наличии жесткой крыши с разбегу вполне реально преодолеть такое расстояние, тем более. Имея в наличии зелья пригучести. Вот только чтобы добраться до ближнего грузовика, надо было преодолеть некий Рубикон, в качестве которого здесь выступал помятый при множестве столкновений отбойник. А как поведет себя при этом непрекращающее движение река Плоти, неизвестно. Вернее, вполне себе известно, она попытается сожрать такого наглеца, сделав его частью своего уродливого организма. Да и в любом случае, попытайся мы сделать это, нам пришлось бы попрощаться с Тузиком и с Телегой, ну и девушкой. За последнее время я хоть и стал заметно сильнее и ловчее, но на Тарзана пока не тянул, чтобы легко перелетать такие расстояния с телом Джейн на плече. Тут как бы самому не навернуться. Существовал еще один вариант, впрочем, не намного лучше первого. На другой стороне трассы вдалеке виднелось село, к которому с нашей стороны вел Виадук. Вот только по винтовой лестнице, ведущей наверх, тузику с тележкой было точно не добраться. Да и свисающие из центра моста лохмотья конструкции и отсутствующие оконные панели ясно говорили, что там произошел взрыв, разрушивший часть мостового полотна. Непонятно кто и для чего это сделал а может эта сама игра позаботилась о том чтобы нам жизнь медом не казалась но перебраться на другую сторону дороги мы сможем в лучшем случае лишившись большей части своего имущества я передал монокль зубру и стал чесать репу вспоминая древнюю бумажную карту обнаруженную нами в офицерской казарме мы разглядывали ее буквально вчера пытаясь определить оптимальный маршрут судя по ней В этих местах вдоль трассы поселки стояли один за другим и к каждому вел подобный мост. Но дальше, после гнилицких двориков, при строительстве развязки сделали подземный переход. И если его не взорвал какой-нибудь умелец, то это наш лучший шанс перебраться на ту сторону. Даже если лестницы там крутые, то разгрузить телегу и затащить ее наверх, а затем загрузить по новой то это будет гораздо интереснее, чем оставаться без наших запасов. В принципе, нам все равно туда по пути. Вот только с десяток километров придется топать вдоль трассы, у всех на виду, и в пределах видимости жуткой реки Плоти. Может, попробовать двигаться по лесу? Нет, подлесок там настолько густой, что прорубаться сквозь него придется неделю. К тому же телега уже на Ладан дышит. И это испытание ей не по плечу. Нет, если уж не получится идти по самой дороге, то придется двигаться вдоль нее. Заросли травы поднялись по колено, но по сравнению с лесом это все равно что асфальтовое шоссе. Тем более, насколько хватало глаз, земля вдоль дороги была выровнена, и для Тузика не будет проблемой протащить по ней даже весьма перегруженную повозку. Кстати. Обычно вдоль трасс бывает полно различных ремонтных мастерских и специализированных магазинов. Надо будет не забыть просматривать там новый прицеп, а то этот совсем плох. Насколько я понял из полученных нами разрозненных сведений, все оборудование, произведенное до игры, имеет крайне уменьшенную прочность, и чем сложнее агрегат, тем эта прочность меньше. Хотя Тузик Вон до сих пор функционирует, Впрочем, он был сделан для военных нужд, и запас прочности изначально у него был запредельный, как и у автомата Калашникова. Надеюсь, и остальная военная техника будет обладать подобными характеристиками. А то будет жутко обидно с таким трудом добраться до танкового полигона, а затем и до шагоходов, чтобы найти там лишь груду ничем не скрепленной ржавчины и обломков, развалившихся под своим весом механизмов. Пока я предавался размышлениям, на противоположной стороне дороги показалась голова очередного зомби. Он кое-как забрался на насыпь, ударился об отбойник и неуклюже кувыркнулся через него, грохнувшись на дорогу. Машины и, продолжающие двигаться змея из пульсирующей плоти, скрыли от наших глаз то, что произошло дальше. Но звук глухого удара, внезапно дернувшаяся в сторону машина, И булькающий войск зомби подсказали нам, что с этим произошло то же самое, что и с первым подопечным, а неугомонная фантазия дорисовала все недостающие детали внезапно отросшая щупальца, обвившее тело зомбака, резкий рвок, пустая голова зомби с силой врезавшейся в тачку, и последний душераздирающий вопль тела, не желающего превращаться из высокоинтеллектуального зомби в совершенно аморфную массу потерявшую последнее сходство с человеком. Правда, на этом все совпадения с первым случаем закончились, так как начало происходить что-то новенькое. Река плоти странно задергалась, будто в предсмертных конвульсиях. Метрах в пятидесяти в стороне от нас ее поверхность будто покрылась порами, из которых вылетело целое облачко буроватых спор, медленно оседающих на дорогу. А затем, при очередном особо сильном рывке, Змея лопнула, будто прощая, отбрасывая в сторону шмат своей плоти, после чего резко успокоилась, сцепилась с поронами сухожилиями, сплелась, восстанавливая свою целостность, и продолжила течь дальше, как ни в чем не бывало. А шмат, повисев на лобовом стекле машины с десяток секунд, вдруг зашевелился, отрастил у себя десяток ложноножек, отклеился от треснувшей лобоухи, неспешно стек вниз и даже медленно пополз прочь от породившей его пуповины. Спокойно прополз под отбойником, неспешно мигрировал вниз по склону и затерялся в траве, продолжая продвигаться к лесу. Его можно было отследить только по покачиванию полыни и треску кустов, и то только пока сгусток не добрался до леса, где и растворился без следа. «Черт! Надо возвращаться!» Неизвестно, сколько подобных хреновин уже отделилось от этого потока смерти. Не хватало, чтобы одна из них забралась в нашу телегу и сожрала лежащую там беззащитную девушку. По пути сюда мы не встречали ничего подобного. Но это не значит, что мы не прошли от такой хреновины буквально в трех шагах, ничего не заметив в густой траве. Я махнул рукой зубру и начал спешно спускаться, не забывая поглядывать при этом во все глаза стараясь не упускать из поля зрения ни дорогу, ни лес, ни небо. В последние сутки оттуда угроз не наблюдалось, если, конечно, не считать пикирующих на нас оттуда комаров. Однако, пока мы сидели на дереве, я дважды замечал на горизонте неясное движение, похожее на передвижение больших птичьих стай. Хотя сейчас я бы не удивился, если бы это оказались перелетные крокодилы или оживший дым от множества пожаров, случившихся после начала игры. Моей фантазии не хватало, чтобы представить все, что нас ожидает, прямым свидетельством, чего является река Плоти, отградившая нас от нашей цели путешествия. Такого я совершенно не ожидал. Думал о толпах зомби и чудовищ, но такое... Ее можно было без труда преодолеть на нашем ковре вертолете, но сомневаюсь, что он бы сюда дотянул. Все наши квадрокоптеры, даже без такой запредельной нагрузки, вышли из строя. Осталась пара тех, которых мы еще не использовали, и которые лежали запечатанные в коробках у нас в прицепе. Судя по обстановке, беречь их уже не имеет смысла. Они или сломаются, так ни разу и не поработав, или нас сожрут, так как мы будем двигаться вперед без всякой разведки а это в здешних местах чревато. С другой стороны, на шум, издаваемый квадрокоптером, может нагрянуть кто-то крайне смертоносный. В общем, хрен его знает, что нужно делать. От всего происходящего вокруг меня уже голова трещит. Хочется одного — открыть глаза и понять, что все это был просто кошмарный сон. Я снова в своей уютной казарме, а милый старшина своим рёвом объявляет побудку. Я тряхнул головой. Все, этого уже не будет. Надо принять данную реальность, иначе скоро или сойдешь с ума, или окажешься в желудке у какого-нибудь монстра, или, что хуже, сам им станешь. А принятая реальность не желала нас баловать. Назад мы двигались гораздо шестрее, чем добирались до дороги. Правда, не забывая внимательно осматриваться по сторонам. Однако мы все равно опоздали. Когда мы вернулись к нашему тузику, телега уже была пуста. Вернее, большинство вещей осталось на месте, а вот девушки в ней уже не было. «Твою мать!» Пешки неожиданно скрутила в комок и обожгла внезапно нахлынувшей волной жара, который, впрочем, быстро спал, когда я понял, что вместо нее здесь не лежит ее обглоданный скелет. Телега не запачкана какой-нибудь вонючей слизью, а вещи не забрызганы ее кровью. «Мой запасной калаш пропал!» Слова Зубра подтвердили мои мысли, что девушка очнулась и сбежала, прихватив наше оружие. «Или...» Я схватил Зубра за плечо, заставляя его нырнуть вниз, прикрываясь от леса бортом телеги. Или она не сбежала, а сейчас наблюдает за нами через прицел калаша, пытаясь рассмотреть своих похитителей. Почему-то мне кажется, что после всего пережитого она вряд ли примет нас за спасителей. Хотя руки-ноги мы ей не связывали. «Эй! Как там тебя?» Тихо проорал я, стараясь не привлечь к нам ничего ненужного внимания. «Мы не сделаем тебе ничего плохого! Мы спасли тебя от того урода, который тебя мучил! И еще немного подумав, добавил, «Он мертв! Ты в безопасности!» «Насколько вообще можно быть в безопасности в этом чокнутом мире?» Буркнул в ответ на мои слова Зубр. Кроме этого бурчания, никакого ответа не последовало. Вот черт! Сами себе создали проблему на ровном месте. С другой стороны, нельзя же было ее оставить в той земляной дыре, где мы ее нашли. Или можно было? Еще раз черт, я глянул на часы. Сутки с последнего приема предыдущих мутагенов уже прошли. Достал кожаный мешочек, по форме похожий на крупную, слегка изогнутую фасолину, закинул ее в рот, вторую передал зубру, раздавил ее зубами, почувствовав на языке брызги вязкой жижи, несущий запах подтухшей рыбы. Пересилив рвотный рефлекс и поглотив все до последней капли, Я внимательно шарил по придорожным кустам взглядом и ждал результата. Тот не замедлил проявиться. Поздравляем! Приобретен маскировочный навык «Слияние». Навык активируемый. На данном этапе развития вы можете использовать его в течение получаса. Перерыв между использованиями минимум 70 минут. Полнота слияния 30%. Активировать навык. Я ответил положительно и глянул на зубра. Тот только отрицательно покачал головой и прошептал. «Не прошло». «А у меня видны какие-нибудь изменения?» «Черт его знает. У тебя, кроме нижней части лица, под амуницией ничего не видно. А с ней что-то странное. Как будто взгляд не хочет фокусироваться». «Понятно. Значит, невидимкой я не стал» поэтому мой план раздеться до нога и в таком виде пойти искать спрятавшуюся девушку вряд ли сработает. Мои лихорадочные мысли прервал вполне отчетливый шум и легкое покачивание телеги, к которой мы сидели, прислонившись спиной. Мысли вспышками молнии опять заскакали по моим синапсам, представляя широкий выбор возможностей от того, что девушка отлучалась по физиологическим надобностям в ближайшие кусты, а теперь вернулась, И до того, что ей надоело ждать, и она решила разделаться с нами вручную, прирезав как пару свиней. Прицеп задергался сильнее, и я поднял голову вверх, выставляя перед собой ствол автомата. Но вместо пустечумазового, но вполне симпатичного девичьего личка увидел непонятный бурый отросток, колыхающийся массой, свисший с борта телеги. Одновременно чертыхнувшись, мы с Зубром откатились в сторону направляя на массу стволы автоматов. Та совершенно индифферентно проигнорировала наше телодвижение, продолжая и продолжая втекать внутрь телеги, видимо, заинтересовавшись нашими запасами продуктов, начав громко хрустеть упаковкой сухпайков. Сборщик. Часть глобальной локализующей сети. Область 1. 477623Q. Ранг 2. Уровень 15. «Вот же сука!» «Не знаю, что обозначает название этой твари, но то, что она сука, это точно! Она же сейчас нас всех продуктов лишит! Да пошел ты!» Я продемонстрировал миру средний палец, и как только потрошитель с тихим шелестом принял боевую форму, одним движением отсек кусок подрагивающей плоти, свисающей с ближайшего борта телеги. Та поддалась трудом, будто была сделана из плотной резины. Но потрошитель справился со своим делом и кусок размером с мою голову свалился в траву, мелко подрагивая и хрустя подсыхающими стеблями. Срез получился довольно обширным и ровным, но ничего похожего на кровь оттуда не хлынуло. И вообще, по виду он был больше похож на мелко прокрученный фарш, пронизанный множеством жил и мелких сосудов, откуда на поверхность выступило несколько капель желтоватой, прозрачной, тягучей жидкости, И на этом все закончилось. Хотя нет. Нарезка вздрогнувшем организме спух большой бугор, а затем, моментально превратившись в толстое щупальце, которое жестко ударило меня в грудь, откидывая на пару шагов назад. От удара в груди неприятно заныло, но я, не обращая на это внимания, вскочил на ноги, однако не успел броситься вперед, как отшатнувшийся назад зубар приказал: «Трузик, оборона! Оживший робот тут же резко крутанулся вокруг своей оси и, намертво прикрепленный к его манипулятору двуручник, коротко свистнув, врубился в горб, заползший к нам в телегу твари. Меч прорубил тугую плоть на две трети и застрял в ее упругих пластах. Твари это явно не понравилось. Она вся задергалась, заколыхалась и поползла к своему обидчику, обтекая пронзивший ее меч, наползая на манипулятор и двигаясь по нему дальше. Меч, покрытый все той же желтоватой жидкостью, задергался из стороны в сторону, пытаясь вырваться из вязкого плена и расширяя дыру. Однако мне показалось, что ужасающая рана, полученная от первого удара, уже слиплась, и теперь начала потихоньку зарастать. Сборщик выкинул вперед несколько щупалец, яростно обвивая ими тело Тузика, а затем вдруг замер, начав ощупывать ими холодное железо после чего, видимо, не найдя там ничего для себя интересного, отпрянул назад, не обращая внимания на меч, который прошел сквозь его тело, оставляя еще одну рваную рану. Меч на погнутом манипуляторе скрипя сделал еще пол оборота и замер, почти уткнувшись кончиком в землю. Результат так себе, но хоть стало понятно, что обычные раны на тварь действовали мало. Похоже, пока мы не разрубим эту тварь на куски, она не успокоится, сделал предположение я, а зубр только согласно мотнул головой, первым прыгая вперед и вонзая в упругий бок остриё потрошителя Рванул зазубренное лезвие на себя, взрезая плоть, увернулся от ответного выстрела щупальца и начал кромсать ее дальше, пытаясь отрезать кусок побольше. Я подобрался с другого бока, но пошел другим путем, просто быстро ткнув в податливую массу острием после чего отскочил назад, приготовившись к ответным действиям. И они не заставили себя ждать. Видимо, жизнедеятельность твари не сильно отличалась от поведения какой-нибудь амебы. Разума у нее было ноль, и она действовала больше даже не инстинктами, а элементарными реакциями на различные раздражители. Вот и тут бог, поврежденный потрошителем, набряг синюшной выпуклостью, через миг выстреливший в меня очередным щупальцем. Взмах потрошителем, и вот оно покатилось по траве, сначала судорожно изгибаясь, а затем сжимаясь в слегка кривоватый шар. Я ногой отшвырнул его подальше, чтобы эта хрень не вздумала ожить и напасть на меня сзади или начать прирастать обратно к основному телу. Что такая функция у этой твари есть, я почему-то нисколько не сомневался. Дальше дело пошло увереннее. Мы на пару начали работать, как заправские мясники, разделывая быстро уменьшающуюся тушу на антрикоты. Проблемы начались только, когда она уменьшилась вдвое. Тварь неожиданно перестала отвечать на наши уколы и завибрировала, заколыхалась, будто начиная закипать изнутри. Затем это впечатление еще усилилось, когда на ее поверхности начали вспухать большие пузыри, которые, лопаясь, выпускали в воздух целые облака буроватых спор. Мы успели отшатнуться назад, но все равно прочувствовали последствия на своей шкуре. Кожа от прикосновения спор начала нестерпимо зудеть, в носу у него засвербило, а перед глазами побежали строчки из информационного центра. Внимание! Вы попали в зону повышенной концентрации патогена зомби. Для его нейтрализации дополнительно задействовано 26 стандартных наноботов. Всего в наличии незадействованных стандартных наноботов 132. Хорошо хоть что после этой подлянки собиратель решил откинуть копыта. Несколько раз судорожно вздрогнул, а затем растекся липкой, безжизненной лужей по нашим запасам. После этого нам пришлось основательно попыхтеть, сначала стаскивая липкую массу на землю, а затем отдирая от нее наши прилипшие вещи. Впрочем, за те пять минут, пока тварь хозяйничала у нас в телеге, большая часть сухпайков оказалась безвозвратно испорчена, Плотная упаковка была разодрана, а содержимое или наполовину переварено, или так обляпано всякой гадостью, что потреблять это в пищу я бы никогда не решился. В итоге ясно у нас осталось по большой банке тушенки и сгущенки, не поддавшихся воздействию агрессора, до полторы упаковки воды. Я злобно смотрелся и уже больше не скрываясь проорал. «Эй, как там тебя? Мы уходим! Если хочешь жить, идем с нами!» Выстрела я уже почти не опасался. За то время, пока мы возились с этой здоровенной мёбой если бы девушка захотела, могла бы застрелить нас уже десяток раз. «Ты слышишь меня?» «Ничего. Никакого ответа». «Ну и черт с тобой!» — зло сплюнул я. «Каждый сам выбирает свою судьбу». «Тузик, ты чего уставился на меня своими окулярами? Подними мяч и давай, поехали! Надо двигаться!»